Биркс хотел закурить, почти все курили, и видно было, как дым синими лентами уносится вверх, всасываемый вентиляционными отверстиями. Он искал по всем карманам сигареты и не мог найти. Кто-то, он не заметил, кто всунул ему в руку открытую пачку. Он закурил. Командор нарушил молчание. «Коллега Миндель», тут закусил нижнюю губу, «Полный ход!» Миндель, казалось, был озадачен, но молчал. «Хотите предупредить?» — спросил человек, сидящий рядом с командором. «Да, я сам, дайте». Он подтянул к себе микрофон, подвешенный на рычаге, и начал говорить. «Титан, Марс, Земля, Альбатросу-4. Идем к вам полным ходом. Находимся на границе вашего сектора. Будем через час. Пробуйте выйти через аварийный люк».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 «Внимание, пассажиры! Передаем важное сообщение. Через четыре минуты наш корабль увеличит скорость. Мы получили сигнал «СОС» и спешим». Кто-то закрыл дверь. Миндель коснулся плеча Пиркса. «Держись за что-нибудь. Сейчас будет больше двух». Пиркс кивнул головой. Два же для него ровным счетом ничего не значило.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 и выйти. Точка. Конец. Миндель выхватил у него из-под руки исписанный бланк и побежал в другую комнату. Когда он открывал двери, пол слегка дрогнул, и все почувствовали, что их тела делаются вдруг очень тяжелыми. Вошел командор, он ступал с видимым усилием, сел на свое кресло. Кто-то подал ему подвесной микрофон. В руках он держал скомканную последнюю радиограмму альбатроса. Командор расправил листок и долго смотрел на него. «Титан, Марс, Земля, Альбатросу-4», — произнес он наконец. «Мы будем около вас через 50 минут. Подойдем курсом восемьдесят четыре, пятнадцать, восемьдесят один, запятая два. Покидайте корабль, мы найдем вас. Найдем наверняка, держитесь!» Конец. Человек в расстегнутом кителе, заменивший молодого связиста, Вдруг вскочил и посмотрел на командора, который подошел к нему. Телеграфист снял с головы наушники, командор на делах, а телеграфист принялся регулировать надсадный хрипящий репродуктор. Вмиг все оцепенели. В кабине стояли люди, летавшие годами, но такого никто из них еще не слыхивал. Тот, чей голос, смешанный с протяжным шумом, доносился из репродуктора, как бы отгороженный стеной огня, кричал «Альбатрос, всем, раствор, рулевая рубка, температура невозможна, экипаж до конца, прощайте, проводка!» Голос оборвался, теперь был слышен только шум. Репродуктор заскрипел. Было тяжело держаться на ногах, однако все стояли, сгорбившись, опираясь о металлические стены. Баллистические восемь, луня главной!» отозвался сильный голос. «Иду к Альбатросу четыре!»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 Должны тотчас застопорить, поставить реакторы на холостой ход и зажечь позиционные огни. Внимание, порыв, внимание, Титан, Марс, Земля, внимание баллистический 8, внимание Кобальт 702, к вам обращается Луна главная. Я открываю вам свободную дорогу к Альбатросу 4. Всякое движение в секторах ведущего радиуса пункта СОС приостанавливается. Начинается торможение в нанопарсеке от пункта Сос. Следите за тем, чтобы погасить тормозные огни в оптическом радиусе Альбатроса, поскольку его экипаж уже мог покинуть палубу. Удачи. Конец. Теперь отозвался звался Порыв Поморзы. Пиркс вслушивался в писк сигналов. Порыв, марс Земля, ко всем идущим на помощь Альбатросу 4. Я вошёл в сектор Альбатроса. Через 18 минут буду около него. У меня перегрет реактор, охлаждение повреждено. Точка. После спасательных работ будет необходимость во врачебной помощи. Точка. Начинаю тормозить полным задним ходом. Точка. Конец. Сумасшедший проговорил кто-то, и тогда все стоявшие доныне как статуи начали искать глазами того, кто это сказал. Раздалось короткое гневное бормотание. «Порыв будет первым», — заметил Миндель и взглянул на командора. «Сам потребует помощи». Через 40 минут он умолк. Репродуктор продолжал хрипеть. Вдруг сквозь треск удалось расслышать. «Порыв, Марс, Земля, ко всем идущим на помощь Альбатросу-4. Нахожусь в оптическом радиусе Альбатроса». Альбатрос дрейфует приблизительно по эллипсу Т-348. Карма раскалена. Сигнальные огни отсутствуют. Альбатрос не отвечает на позывные. Останавливаюсь и приступаю к спасательным действиям. Конец.